Глава шестьдесят первая На берегу повисла тишина, только оглушительно громко скрежетали сверчки в лесу и трещали дрова в кострах. «Тума, давай мы...» Сергей протянул к ней руки, подходя ближе, но Тамара моментально развернулась к нему, презрительно прищурив глаза. «Давай ты лучше заткнёшься!» «Хотя нет, может, расскажешь Руслану, в каких позах и как часто ты имел его жену?» Думаю, ему будет интересно это услышать. Да и не только ему. Пусть все послушают. — Тамара, действительно, лучше поговорите в другом месте. Попыталась успокоить Света, краем глаза заметив, как Инна из милого белой стала пунцовой. — Ну почему же? — скривилась Тамара. — Мне как раз кажется, что всем полезно знать, что Инна — шлюха, прыгающая из постели в постель. — Тамара... холодно оборвал Руслана, оттирая Инну за спину и выступая вперёд. «Успокойся». «Я не понимаю, как ты можешь быть таким спокойным? Неужели тебя это никак не волнует? Или, может, тебе нравится, когда твоя жена приходит домой после...» «Хватит!» Рявкнул Сергей, схватив её за локти и крепко прижав к бокам, не давая вырваться. «Пошли домой, там поговорим». «Я не хочу идти домой». Я не хочу делать вид, что не произошло ничего страшного. Вы все здесь сидите, улыбаетесь друг другу и не знаете, что происходит. Или же... Она распахнула глаза, растерянно хлопнула ими и посмотрела на свету, отводящую взгляд. Потом на Димку и Карину, смущённо опустивших глаза. На Колю, с досадой потирающего затылок. На Лёшу и Настю, которые покраснели и упорно рассматривали звёзды. Губы Тамары задрожали, и вся она разом обмякла выпуталась из рук Сергея, пошатнулась, отступив на шаг. Вы все знали, так? Вы все все знали! Смеялись за спиной, считая дурой, да? Прикрывали их и думали, какая глупая это Тамара! Я ведь никто для вас, так? И Руслан тоже, чужак! Тамара, это не так, — мягко заговорила Настя. Мы любим тебя. — Нет! Тамара яростно замотала головой, и слезы веером разлетелись в стороны. — Не ври хотя бы себе, Настя! — А ты... Она вскинула глаза на Сергея. — Не ходи за мной, слышишь? Видеть тебя не хочу. Появишься рядом — убью! И не подумаешь, что ты отец Дани. Она резко развернулась и бросилась прочь, но никто не осмеливался заговорить. Все лишь беспомощно переглядывались, избегая смотреть на Инну, Сергея и Руслана. — Мы тоже пойдём домой. Тихо сказал Руслан, кладя руки на плечи Инны. Потом ровно посмотрел на Сергея и твёрдо сказал. — Зайди через час, нам надо поговорить. И снова стало тихо. Наконец Коля фыркнул, подошёл к Сергею и хлопнул по спине, утаскивая к костру. Все тут же ожили, заговорили, обсуждая случившееся, И только Санёк так и остался стоять с раскрытым ртом, переваривая то, что только что узнал. Инну трясло. Зубы отбивали мелкую звучную дробь, в желудке всё свернулось в клубок. Сердце выскакивало, колотилось в горле. Ещё никогда ей не было так страшно от молчания Руслана. С каждой минутой оно выкачивало воздух, приближая мозг к гипоксии и полному отключению. Инна так и не сдвинулась с места, осталось стоять посреди кухни, когда они вернулись домой. Он налил полный стакан воды, выпил, глотая шумно и жадно, вытер губы тыльной стороной ладони и тяжело оперся о столешницу, спиной к ней. Хотелось броситься в ноги и умолять о прощении, уткнуться в его колени, вдохнуть родной запах, признать, что была не неправа, обещать что угодно, лишь бы заговорил. лишь бы снова смотрел так, как всегда смотрел на нее, с затаенной нежностью. Губы ходили ходуном, Инна сдерживалась из последних сил на самом краю истерики, после которой любой разговор можно считать заведомо провальным. Она толкнула комок в горле вниз, не получилось, толкнула еще раз, судорожно сглотнув, и сипла на чула. Русь... — он ожил моментально. Широкие плечи, обтянутые серой майкой, поднялись, опустились. Костяшки на пальцах, сжимающих столешницу, побелели. Кожа обтянула их, прорисовывая каждый сустав. «Русья!» Голос задрожал, с трудом проникая через сжатую, незримой рукой гортань. Инна робко шагнула к нему. Испуганно замерла, когда он медленно выпрямил спину и повел шеей. Щелкнули позвонки. Снова стало тихо. — Русь, прости, я... — вновь начала Инна, но тут же оборвала себя, прижала ладони к рту, тяжело задышала. — Хватит. Оборвал он, не оборачиваясь. — Не оправдывайся, если не чувствуешь свою вину. А ты не чувствуешь, так? Руслан оказался перед ней так стремительно, что она инстинктивно отшатнулась, упираясь в стол. — Оправдываясь, ты унижаешь и себя, и меня, и... Он сбился, жутко улыбнулся. «Сергей, хочешь сказать, что это ошибка? Хочешь сказать, что не знала, о чем думала? Хочешь, чтобы я поверила, что это произошло случайно?» Инна вцепилась в стол, мотнула головой не в силах отвести взгляд. Руслан гипнотизировал. Смотрел, не моргая, и она впервые за двенадцать лет не могла прочесть ни одной эмоции в его глазах. в глазах, которые, оказывается, раньше были этими эмоциями, переполнены. Руслан медленно потянулся к ней, коснулся шеи, нежно погладил, прежде чем не сильно, но крепко обхватить. Большой палец ласково прошелся по гортани, пересчитывая хрящики, коснулся подбородкой и слабо надавил. Склонив голову, Руслан потерся щекой о ее щеку и выдохнул. Ты даже не представляешь. — Сколько раз я хотел тебя убить. Сотни, тысячи способов, о которых ты даже не подозреваешь. Сколько раз, глядя на тебя, переживающую из-за этого ублюдка, я хотел убить его. всхлипнув Финна беззвучно заплакала, прикрывая глаза. В голосе Руслана звучал металл, оседал на ее губах. Казалось, проведи по ним языком, почувствуешь вкус — А может, это была кровь, которая выступила, когда она впилась в щеку зубами? Его дыхание ровное, глубокое. Вдруг сбилось, пальцы на шее дрогнули, поднялись к затылку и вдруг погладили волосы. Руслан прерывисто вздохнул, горько прошептал. — Ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю. — Русь, — жалобно всхлипнула Инна. обнимая его, не пытаясь больше сдержаться. — Прости, прошу тебя, прости меня! Он обнял в ответ, уткнулся лбом в плечо и мелко задрожал. Его руки безвольно соскользнули вниз, упали плетьми, а сам Руслан вдруг сложился пополам, падая на колени у ее ног. Инна тут же опустилась напротив, поймала его лицо в ладони, прижалась к губам, зашептала рихорадочно между поцелуями. — Прости, прости, прости. Я все исправлю, обещаю. Прости. Руслан молча терпел, не уворачиваясь, не отвечая, позволяя целовать снова и снова, но в конце концов перехватил ее запястье и силой отодвинул, заставляя выпрямиться. — Прекрати. Я слишком долго свыкался с мыслью, что придется тебя отпустить. — Как долго ты обо всём знаешь? — Достаточно долго, чтобы пройти все стадии принятия. Достаточно долго, чтобы понять, что это не просто интрижка с бывшим одногруппником. Его голос просел, и последнюю фразу он договорил с сиплым шёпотом. — Достаточно долго, чтобы понять, его ты любишь сильнее. Распрямив спину, Руслан положил руки на колени и поднял глаза к потолку, Судорожно выдыхая. Я увидел вас вскоре после праздника семьи. Случайно, когда возвращался с командировки. Сначала не поверил своим глазам. Потом несколько минут сражался с желанием покрошить на сотню крохотных кусочков и закопать там же под Ивой. Он усмехнулся и покачал головой. Сейчас даже вспомнить смешно. Инна тихо ахнула, не понимая, что делать, что говорить, Как вообще вести себя дальше? Я видел, как ты меняешься. Твои глаза. Руслан посмотрел на нее с ошеломляющей нежностью. Потянулся, обвел контур брови, погладил висок. Они так засверкали, как никогда не сверкали со мной. Ты стала счастливой. — Это не то, что ты... Выдавила Инна, но он тут же нетерпеливо качнул головой. Не надо щадить мои чувства. И знаю... Новый горький смешок заморозил очередной кусочек её сердца, что дело не только в сексе. Не знаю, что именно у вас произошло, но вы явно пытались расстаться. Не представляешь, каким счастливым я тогда себя чувствовал. Поверил, наивный дурак, что это было простое увлечение. И Ты бы простил меня. К тому времени я простил тебе всё. И готов был простить новую измену, если бы ты вдруг решила, что тебе со мной слишком скучно. Руслан. Инна снова всхлипнула, спрятала лицо в ладонях, не в силах смотреть на него. Думаешь, я никогда не понимала, что ты со мной временно Не понимала, что не подхожу тебе, как бы ни старался. Ты яркая бабочка. красивая, лёгкая, нароком присевшая не на тот цветок. Когда ты ответила на мои ухаживание я долго не мог поверить, всё думал. Может, решила так пошутить, может, поспорила со Светой. Я не знал, что заставила тебя обратить на меня внимание, но когда поверил, что это правда... Руслан осторожно взял её за руки, поднёс подрагивающие влажные пальцы к губам. Я не умею выражать эмоции, это правда. У меня сложности с коммуникацией, но это не делает меня бесчувственным, Инн. Неумение считывать чужие чувства не лишило меня собственных, не лишило способности любить, ненавидеть, переживать и быть счастливым. Ты сделала меня счастливым? — Почему ты говоришь это только сейчас? — прошептала она. — Почему сейчас? — Потому что, кажется, я наконец понял. чего именно тебе не хватало в нашем браке. Руслан слабо улыбнулся, костяшками пальцев погладил её щёку, стирая слёзы. Жаль, что понял это поздно. «Нет — Нет! — горячо воскликнула Инна, в этот момент веря в каждое своё слово. — Мы можем попробовать! Можем начать сначала! Я верю в это! — Не веришь! Руслан покачал головой, продолжая задумчиво улыбаться. потому что любишь Сергея, потому что, если я поддамся, ты очень скоро возненавидишь себя за ложь, потому что... Он резко отвернулся, скрипнул зубами, прежде чем продолжить. Он сделает тебя счастливой, даст тебе то, чего нет у меня. — Ты уже все решил за меня? — Нет, Инн. Руслан поднялся и потянул ее за собой, положил руки на плечи, склонился над ней. И горько сказал, это ты всё решила за нас обоих. Я не торопил тебя с решением. Ждал, когда ты сделаешь единственно верный для себя выбор. И ты сделала вчера, когда вы с Сергеем договорились обо всём нам рассказать. Ты слышал? Инна вспыхнула. Прежний страх вернулся, как и тьма в его глазах. Я много чего слышал и видел. Привычка собирать информацию и делать собственные выводы. — А вот, кстати, и Сергей. Руслан обернулся к двери, громко крикнул. — Заходи!